Мы встретим здесь и самые отрадные страницы в истории человеческого духа, где жизнь достигает своей наибольшей нравственной высоты. И вспомните о ряде примеров подобного состояния. Значит, почувствовать себя ободренными, возвысившимися и обвеянными очищающей нравственной атмосферой? Высшие ступени – милосердие, благочестие, доверие, терпение, мужество – до которых поднялись распростёртые крылья человеческой природы, были достигнуты стремлением к религиозным идеалам. Относительно этого я хочу привести несколько замечаний, которые Сент-Беф делает в своей истории Порт-Рояля о результатах обращения. «Даже с простой человеческой точки зрения, — говорит Сент-Беф, — состояние благодати представляет собой явление необычайное, возвышенное и редкое»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 Да, говорит побуждение, нет, возрождает запрещение. Мало найдется людей из числа не неразбиравшихся подробно в этом вопросе, которые осознавали бы, как непрерывно действует на нас тот фактор запрещения, как он придает нам ту или другую форму сдерживающей силой почти в той же степени, как если бы мы были жидкостью, заключенной в стенках сосуда.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 Не только не дает знать о себе, но как бы вовсе не существует. Препятствия являются тогда для человека тем же, чем обтянутый тонкой бумагой обруч для церковного акробата. Они не представляют уже ни малейшей помехи, так как возбуждение выше образовавшейся дамбы. Ласси Бетленгехн Венси Хангригсинд восклицает по адресу своей жены и детей Гренадер потрясенный известием о плене своего императора. Известны также случаи, когда люди, находившиеся внутри горячего театра, пролагали себе дорогу через толпу при помощи ножей. «Любовь не была бы любовью, — говорит Бурже, — если бы она не была в состоянии довести человека до преступления. Также можно сказать, что никакая страсть не может быть названа истинной если она не способна довести нас до преступления. Другими словами, сильные страсти уничтожают обычные запреты, воздвигаемые совестью. И наоборот, среди всех преступных человеческих существ, среди лживых, трусливых, разратных и жестоких людей, не найдется, может быть, ни одного, у кого побуждение к преступлению не могло бы быть в известные моменты, побуждено присутствием другого ощущения под условием, что это ощущение будет в достаточной мере сильно. Страх у людей этого сорта обыкновенно является самым подходящим двигателем для достижения подобного результата. Он заменяет в данном случае совесть, и по справедливости может быть здесь назван высшей совестью. Перед лицом смерти или при наличности веры, что скоро наступит судный день, как быстро приводим мы в порядок наш нравственный храм, И в это время мы даже не сможем себе представить, каким образом грех мог бы быть для нас искушением. Древнее христианство со своим огненным адом прекрасно умело извлекать из страха все, что он мог дать для приведения к раскаянию, и хорошо знало всю его ценность в деле обращения. Одной из важнейших черт энергического характера является наличность чувства –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 Моя несчастная слабость толкает меня во все стороны. Нет ничего смешнее моей нерешительности. То я собираюсь жениться, то стремлюсь к одиночеству. Сегодня меня тянет в Германию, завтра во Францию. Одно колебание сменяется другим. И все это происходит от того, что я не способен отказаться от чего-либо. Таким образом, ни одна из возможностей не могла овладеть им до потери рассудка.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 Куда они пропадают? Они разорвались, словно паутина, словно мыльный пузырь на солнце. Величайшее качество, которое порождается возбуждениями высшего характера – это храбрость. Колебания между различными степенями этого качества образуют разных людей, разную жизнь. Храбрость может явиться результатом различных возбуждений. Ее вызовет неполное доверие надежда и геройский пример – И любовь, и гнев. У некоторых людей она от природы так развита, что малейшая опасность способствует ее проявлению. Хотя для большинства людей опасность служит величайшим запретом для деятельности. Любовь к приключениям становится у таких людей господствующей страстью. Я думаю, говорит генерал Скобелев, что моя храбрость не что иное, как страсть к опасности и в то же время презрение к ней. Риск которому подвергается моя жизнь, наполняет меня неистовым восторгом. Чем меньше около меня способных разделить этот восторг, тем больше я его ценю. Участие моего тела выражается в этом случае тем, что оно сообщает мне соответствующее возбуждение. Вся духовная жизнь кажется мне только ее отражением. Встреча с врагом лицом к лицу, дуэль, опасность, в которой я могу броситься, очертя голову, Все это привлекает меня, возбуждает, опьяняет. Опасность сводит меня с ума. Я влюблен в нее, я ее обожаю. Я бегу за нею, как другие бегут за женщинами. Я желал бы, чтобы она никогда не прекращалась. Если бы даже опасность была всегда одна и та же, она доставляла бы мне каждый раз новое наслаждение. Когда я бросаюсь в дело, где я надеюсь встретить ее, Мое сердце трепещет от неуверенности. В одно и то же время я хочу, чтобы она появилась и чтобы она не являлась. Что-то похожее на мучительную в то же время сладостную лихорадку овладевает мною. Все мое существо стремится навстречу опасности, с порывом, которому напрасно пытаться противиться моя воля. Джульетт Адам. Ле генерал Скобелев. Новель Ревю. 1886 год. Скобелев кажется отличающимся несомненным эгоизмом, но самоотверженный Гарибальди, как видно из его воспоминаний, также постоянно находился под неослабным влиянием стремления к опасности. «Куда скрылись те заботы и огорчения, которые вчера меня усыпляли?» Когда взошла утренняя заря, я почувствовал, что стыжусь их. Поток, который мчит нас так легко, покрывает их собой, что мы даже не ощущаем их прикосновения. Освободившись от этих пут, мы высоко уносимся над низменными чувствами. Это ясность утренней зари, и это...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 Переживание того непродолжительного умилённого настроения, которое иногда вызывает в нас жизненные испытания. Театральная пьеса или прочтённый роман, особенно если при этом появятся слёзы. Они словно поток пробивают образовавшуюся внутри нас застарелую плотину и смывают всю грязь и нагноение с нашей души. Мы чувствуем себя тогда очистившимися, смягчёнными,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 Самые многочисленные факты этого рода мы встречаем в описаниях обращения пьяниц. В последней лекции мы упоминали о возрождении мистера Гедлея. Записки общества трезвости, основанного МакАллеем, также изобилуют подобными примерами. Единственное радикальное средство от мании алкоголизма – это религиозная мания. Приходилось мне слышать от некоторых ученых-медиков.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 Женщина, о которой идет речь, пишет следующее. Когда мне было около 40 лет, я пыталась бросить курить, но эта страсть была сильнее меня, и я никак не могла преодолеть ее. Я плакала, молилась, давала обеты Богу не курить, но ничего не могла поделать с собой. Я продолжала курить еще 15 лет. Когда мне было 53 года, я сидела однажды у камина и курила. Вдруг раздался голос. Я слышала его не ушами, а так, словно он приснился мне или прозвучал в моей душе. Голос этот произнес «Луиза, брось курить!» Я тотчас же ответила: «Уничтожишь ли ты мою страсть к курению?» Но голос все повторял «Луиза, брось курить!» Тогда я встала, положила свою трубку на камин и уже больше никогда не курила и не испытывала к этому влечения. Страсть к курению исчезла, словно я никогда не видела табаку и не прикасалась к нему. Вид курящих людей и запах табачного дыма никогда больше не возбуждал во мне ни малейшего желания снова приняться за курение. Терапевты, применяющие к лечению гипнотизм, сообщают о многих случаях излечения в несколько сеансов застарелых дурных привычек, с которыми напрасно боролись их пациенты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 Окончательное разрушение действия старых влияний профессор Старбек объясняет физиологическим разрывом связи между высшими и низшими головными центрами. Это состояние, говорит он, при котором центры ассоциации, заведующие духовной жизнью, являются разъединенными с областью низших побуждений, часто отражается на манере, с какой субъект описывает свои ощущения. Вот пример. Искушения продолжают осаждать меня извне, но внутри у меня уже нет ничего, чтобы отвечала отвечало им. Я в данном случае совершенно отождествлялась с деятельностью высших центров, и степень их достоинства определяется степень внутренней жизни субъекта. В другом случае мы встречаем такие признания. Хотя сатана и продолжал искушать меня, но я чувствовал себя с того момента как бы окруженным медной стеной, Так что стрелы до меня и не достигали. Нет никакого сомнения, что подобные выключения функций из общей деятельности мозга возможны. Но рассматривая их со стороны доступной нашему исследованию, мы видим, что причину этого явления составляет лишь известная степень духовного возбуждения, которая в конце концов становится настолько сильным, что подчиняет себе все остальные функции – И надо откровенно сознаться, что у нас нет достоверного объяснения, почему и каким образом это господство какого-либо возбуждения проявляется в одном человеке и отсутствует в другом. Мы можем только оказать нашему воображению некоторую более или менее прозрачную помощь посредством аналогии с предметами реального мира. Если, например, допустить, что душа человека с ее различными возможностями равновесия надобна многогранному телу, которая может лежать на плоскости при посредстве каждой из своих сторон, то душевные перевороты мы можем уподобить перемещению этого тела в пространстве. Если мы на мгновение сдвинем это тело при помощи рычага с того положения, которое оно занимало, соприкасаясь с плоскостью своей стороной, а то некоторое время оно будет в колеблющемся состоянии. Так что... Если перестанет действовать на него рычаг, тело опять опустится на то же место или придет в прежнее состояние под влиянием действия силы тяжести. Но если при вращении тела переместит центр тяжести, заставлявший его соприкасаться с плоскостью стороной А, то оно соприкоснется и ляжет на плоскость, предположим, стороны Б, после чего уже и останется в этом положении. Сила тяжести, заставлявшая тело нажимать на сторону А, теперь исчезла и ее можно не принимать во внимание. Многогранник сделался изолированный от дальнейшего притяжения по этому направлению. В этом сравнении рычагу соответствуют те душевные влияния, которые толкают человека к новой жизни, а роль, действовавшей в прошлом силы тяжести, исполняют прежние запреты. Если душевное побуждение не достигнет необходимой степени силы, то производимые им перемены – Непрочный, и человек после некоторого времени возвращается в свое прежнее состояние. Когда же это возбуждение достигает известной степени напряжения, то кризис минует, и тогда наступает безвозвратный переворот, равнозначающий приобретению новой натуры. Созревшие плоды религиозного состояния представляют собой то, что называют святостью. Святым человеком можно назвать того, кто своей деятельностью руководится религиозным чувством. Существует известный, отличавшийся в определенные формы, общий для всех религий тип святого, отличительные черты которого могут быть легко указаны. «Легко заметить», — говорит доктор Индж в своих лекциях о христианском мистицизме. Лондон, 1899 год, страница 326. «Что люди, выдающиеся святости, почти одинаково повествуют о своих ощущениях, Они утверждают, что достигли невколебимой уверенности, основанной не на логических выводах, а на непосредственном опыте, и что Бог есть Дух, с которым Дух человека может вступить в общение, что в Нем приходят в соприкосновение все люди, имеющие представление о добре, истине и красоте, что они видят следы Его во всей природе и ощущают Его присутствие внутри себя, как жизнь своей жизни». Таким образом, поскольку они приходят к познанию самого себя, постольку приближаются и к познанию Бога. Они говорят нам, что нас отделяет от Бога и от счастья. Во-первых, себелюбие во всех своих формах. Во-вторых, чувственность во всех ее проявлениях. Что следование по этим путям приводит нас к мраку и смерти, скрывающим от нас лицо Господа, в то время как стезя добродетели может быть уподоблена яркому свету,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 А Олицетворением этой силы всегда являлся Бог. Но и отвлеченные нравственные идеалы, утопические мечты патриотов и общественных деятелей, идеалы благочестия и справедливости также могут быть низшими истинными повелителями, расширяя нашу жизнь, как это уже было описано мною, когда я говорил о реальности невидимого. Любовь к человечеству может привести к жизни во многих отношениях, схожей с жизнью христианских святых. Обратите внимание на следующие правила, предписываемые членами Союза Нравственной Деятельности. В отчете Союза за апрель 1894, а также посмотрите «Ревильбьен» август 1892. Мы хотим показать на нашем собственном примере полезности власти, дисциплины, покорности и самоотречению. Мы хотим проповедовать необходимость беспрерывного страдания, объяснив творческую роль, которую оно играет. Мы объявим войну ложному оптимизму, неизменной надежде на счастье, которое должно свалиться на нас с неба, мнению о возможности спасения при помощи только знаний или одной материальной цивилизации, этого жалкого подобия истинного совершенства. Будем бороться против непорочного внешнего благоустройства неспособного заменить с собой внутреннюю связь и единение душ, мы объявим войну дурной нравственности, как в общественной, так и в частной жизни, роскоши, презрительному отношению к ближнему чрезмерной утонченности. Будем стремиться к победе над всем, что способствует увеличению наших мучительных, безнравственных и противообщественных недостатков и что возбуждает зависть или злобу в сердцах простых людей и укрепляет в них ту мысль, что главная цель жизни – наслаждение свободой. Мы будем собственным примером внушать уважение к высшим и равным, уважение ко всем людям. Мы будем учить простоте в соотношениях с людьми незначительными и стоящими ниже нас. Станем проповедовать снисходительность там, где замешаны только наши интересы, и проявлять твердость в своих требованиях, если они – касаются обязанностей по отношению к другим лицам и ко всему обществу. Простой народ представляет из себя то, что мы сделали из него сами. Его пороки – это отражение наших пороков, которые он подглядел и ввел в свою жизнь. И если эти пороки народа затем всей тяжестью обрушиваются на нас, то это только справедливо. Мы запрещаем себе всякое стремление к популярности, всякое желание казаться чем-то важным. Мы даем себе обед удерживаться от лжи во всех ее проявлениях. Мы обещаем не порождать и не поддерживать ложных иллюзий своими мыслями, высказанными на словах или на бумаге. Мы даем друг другу обещание поступать энергично и искренне, стремясь к ясному познанию истины и не боясь во всеуслышании заявлять о ней. Мы обещаем твердо сопротивляться волнам временного увлечения модою и всем проявлениям слабости и боязни. Мы запрещаем себе саркастические выражения. О серьезных вещах мы будем говорить серьезно, не улыбаясь, без шуток и без намеков на них. Во всех случаях жизни мы будем серьезными, потому что каждая вещь имеет свою серьезную сторону, запрещающую легкомысленное к ней отношение. Мы всегда будем стремиться к своей цели просто, без всякого педантизма, аффектации и гордости, но и без ложного самоунижения.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 каждом звуке около моего жилища и сразу почувствовал, что меня охватила как бы волна какой-то безграничной необъяснимой дружественной силы, перед которой воображаемое благо общения с людьми показалось таким ничтожным, что я уже никогда больше не думал о нем. Каждая глаз сосны дышала симпатией и дружеским участием ко мне. Я стал до такой степени ясно ощущать присутствие в природе чего-то родственного мне, что, надеюсь,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 Мне также пришла в голову мысль о милосердии Бога, внушившего полную покорность своей воле, готовность с благоговением принять всякую смерть, какую бы он ни послал мне, готовность умереть в пытках. И даже если надо будет его воля во тьме отвержения, я вспомнила, что обыкновенно предполагала прожить на земле до обычных пределов человеческой жизни.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 Весь следующий день и всю следующую ночь, и все утро в понедельник, и не прерываясь, и не ослабевая. Я значительно сократил слова оригинала, который помещен в рассказе Эдварда о возрождении Новой Англии. Жития католических святых изобилуют примерами подобного и даже большего экстаза. Порывы божественной любви, читаем мы в аналогах о монахине Серафике де Ле Мартиньер,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 И пока длится его влияние, она забывает о своем «я». Это справедливо даже и в тех случаях, когда первоначальная причина проявления чувства лежит в области патологии. Жорж Дюма сравнивает своей поучительной работе меланхолическое повышенное настроение в периодическом психозе и указывает, что... В то время, как меланхолия характеризуется эгоистическими побуждениями, повышенному состоянию свойственна широкая симпатия к окружающему. La tristesse et la joie. Париж, 1900 год. Больная, которую он пишет в периоды меланхолии, представляла тяжелое бремя для своих близких. Но с момента наступления периода повышенного настроения симпатия и доброжелательность становятся ее главными ощущениями.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 Их жизнь состояла бы в нравственном отношении совершенно в стороне от других людей. И нельзя сказать с точностью, не имея достоверных фактических подтверждений. Потому что жизнеописания христианских святых дают мало примеров подобного чувства. А примеры из истории буддизма слишком легендарны. Например, Будда весь израненный, прыгает в огонь, чтобы, изжарив себя, накормить своим телом нищего. И перед тем, как прыгнуть, трижды отряхивается, чтобы вместе с ним не погибло ни одно из насекомых